13е Вернувшись в Колыбель, все так же лежал возле карниза, а не на точке возрождения в этой локации уже достижении. Время в игре было ночь. Но я продолжил выполнять задание. ПНВ в бинокле позволял. У янищих на прошлом входе соседей было не слышно, но город в разных местах озарялся вспышками взрывов и стрёкотом выстрелов. Чтобы добить необходимое время наблюдения, потребовались все 8 часов этой ночи. И часть следующей. Только тогда я смог через броском отправить отчёт и закрыть задание. На третьей игровую сессию я занялся своими делами. Ночью я бродить не хотел, хоть тёмное время суток является плюсом. Не видно мою мелькающую в разбитых окнах тушку, но спектральной чувствительности прибора ночного видения в шлеме было недостаточно ни для поиска ценности, ни для избегания опасностей. А вот время длинного дня самое то, чтобы приступить к осмотру. Начал сверху, естественно, предполагая в пентхаусах лучшие находки. Впрочем, уже спустившись на лестничную площадку перед квартирами, пришлось расстаться со своими розовыми фантазиями о добыче. Двери были не вскрыты, а буквально вырваны с косяками и частью стен. Видимо, по-другому попасть внутрь было просто невозможно. В самих квартирах дело обстояло не лучше. Перевёрнутая и раскорученная мебель, раскинутый мусор, Намётанных в слой пыли и грязи. Когда-то фешенебельные апартаменты класса люкс пребывали в жалком состоянии, лишь намекая на былое богатство. Естественно, интерес для меня представляли не дизайнерские украшения и не бытовая техника гипотетических обитателей. Никаких ценностей здесь быть не могло, кроме квестовых. Поэтому и объекты поиска были специфическими. Вначале обследовал остатки, если такие попадались, и собирал идентификационные карты, пропуски и броскомы. Во-вторых, стационарные источники возможной информации: рукописные записи на пласт бумаги, миниатюрные устройства. И в-третьих, все необычные, бросающиеся в глаза. В целом находки не радовали, но один раз мне все таки повезло. Перед входом в каждое помещение я тщательно проверял его на предмет растяжек. Ни одной пока не нашел, Но наткнулся на того, кто не действовал таким же образом. В одной из квартир, в комнате, которую условно можно назвать кабинетом, лежало разорванное тело бойца. По виду того, что от него осталось, погибший нарвался на заботливо расставленную мину. И судя по необычному оружию и обвесу, погибший был не то чтобы не хозяином квартиры, но даже не землянином. Не знаю, или его действительно не нашли предыдущие сталкеры, во что верится с трудом, или труп возобновляемый. Благодаря находке я стал обладателем винтовки непонятного принципа действия, двух такого же качества пистолетов, двух ножей, пяти предположительно гранат и разгрузки со всякой мелочью, которую забрал целиком. И главное, я стал обладателем наикрутейшего шлема, который был совершенно целым. Ничего подобного в игре я не встречал. и Если находка окажется рабочей, это будет настоящий джекпот. Выглядел он как в фильмах из «Содружества», Обдекаемая металлизированная поверхность, состоящая из отдельных частей, что наводило на мысль о трансформинге, и никакого визора на поверхности. Остальную броню, к сожалению, снять не удалось, хотя пытался я очень старательно. Дальнейшие поиски ничего не принесли, кроме еще пары броскомов и пропусков, которые я все равно взял. Параллельно смотрел какой-нибудь источник электричества, но все было глухо. Разрежено было вообще все, даже микроэлектроника, типа часов или цифровых картин, которые по идее без подзарядки должны работать лет сто и меньше. Такое ощущение, что вся энергия была просто высосана, несмотря на то, что я пока ни с кем не столкнулся. Первые этажи решил не посещать. Из пятого спустился уже по шахте лифта. Не исключая возможность повторного посещения этого здания, заботливо оставлял пометки, по которым в будущем смогу понять. Открывал двери лифта, кто-то или нет. Самым опасным участком возвращения была подземная парковка, и проходил я её очень медленно. Добыча стоила того, чтобы постараться донести её до базы, несмотря на предстоящий обратный четырёхчасовой путь по канализации. Зайдя в казарму с баулом за спиной, наткнулся на пристальные взгляды всего отделения. Что? спросил я сразу у всех. У меня на лице что-то? Вопрос был риторическим, потому что на фоне грязной воняющей брони только лицо, освобождённое от шлема, и было чистым. Ну и кварк с вами. Пошёл я дальше, не дождавшись ответа. В оружейке сбросил броню и потом только потащил добро в личную комнату. «Попасть ко мне может кто угодно. Это не гостиница. Но шкаф с личными вещами был святая святых, что радовало. Туда и отправились все мои находки. Разбираться с ними буду неспешно. О причинах пристального внимания к моей персоне догадался позже. Я совсем забыла, что у жертв, получивших дебаф от меча, весь месяц будет отображаться мое местоположение. Для справедливого мести. Ага. И очень их удивило, что новичок прошел по городу в дикую область, выполнил задание, да еще и с добром вернулся. Я же сделал выводы и насчёт того, что этот месяц мои маршруты ни для кого не секрет, и насчёт способа передвижения по локации. Если делать это тихо, не попадаясь на глаза ни людям, ни ботам, то вполне можно бродить по городу. Время в настоящем идёт своеобразно. 24 часа ночи и 24 часа дня. У меня игра выпадает именно на ночь и день. Интересно, а ведь для кого-то это постоянные сумерки, восходы и закаты романтика. Потихоньку стал разбирать и найденное добро. Почти все пропуски оказались рабочими, к разным местам и разного уровня доступа. Не знаю, где что может пригодиться, тем более при тотальном отсутствии в городе электричества, но сохранил их все. Позже, наверное, буду оставлять только самые высокоуровневые. В идеале, конечно, найти бы пропуска для всебоя ото всех дверей, но это вряд ли реально. Информацию по оружию удалось подчерпнуть из встроенной справки, доступной при сервисном обслуживании даже на нашем примитивном оружейном стенде. Стандарты в игре все таки общегалактические, а не наши. Винтовка оказалась гравитационной, так называемый грайзер. Привычный оптический лазер это лазер, аббревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Усиление света посредством вынужденного излучения. А гравитационное оружие грейзер, аббревиатура от Gravity Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Усиление гравитации посредством вынужденного излучения. Направленный сфокусированный луч заставляет сжиматься любую материю на своем пути до определенного давления, продвигаясь дальше. Как и для обычного лазера, среда на пути луча влияет на величину урона, но обычно воздух можно не учитывать. Ограничение эффективной дальности у этого оружия тоже было. После 200 метров луч становится настолько широким, что энергии перестаёт хватать для влияния на металл или броню. Но если им попасть на открытые участки тела, то человек точно погибнет. Да, круто эпоха, но требующая специальной ячейки в качестве боекомплекта и источника гравитации. В реальной жизни мы эти технологии ещё не купили на ретрансляторе, хотя подбираемся к ним уже близко-близко. Но думаю, даже когда купим, в игре стоить эти боеприпасы будет дорого. Пистолеты оказались обычными миниатюрными рельсами в качестве патронов, в которых выступили иглы. Оба, кстати, были с полными обоймами, но как и всё в городе, обесточены. Зарядить их можно. Пара недель, и у меня на руках будет полноценное оружие из будущего. Стоить они должны прилично. Ножи оба с вибролезвием и тоже сухими аккумуляторами. Один сразу поставил заряжаться. Интерфейс показал время зарядки трое суток. Много, но, думаю, это из-за низкого напряжения у нас в сети. Уверен, что с полноценным реактором было бы гораздо быстрее. Мины как и минтовка были гравитационные, но все вышедшие из строя не перезаряжаемые. Ну и на сладкое, шлем. Бронирование вопреки более компактному размеру, на порядок лучше моего стандартного. Активная защита при наличии источника энергии, адаптивная подстройка под пользователя, несколько форм трансформирования, ну и, естественно, среда наблюдения гораздо более широкого спектра. Его тоже поставил заряжаться. Часть времени я проводил в общих комнатах, где сослуживцы даже крутили заранее принесённое кино. Вот, опытные товарищи, подготовились и к работе, и к отдыху. Во время одного из таких киносеансов про галактических пиратов, изучением отчасти здесь такое. Ко мне потел командир. Вместо ника у него абсолютно нечитаемая смесь символов, поэтому и приходится к нему обращаться так. Говорят, хорошее оружие попалось. Говорят. Это он про то, что рядом со мной в оружейке всё время тёрся кто-то из его подчинённых. Есть такое. Не стал отрицать и очевидное, да и при этом было похвастаться. Продаж? м Задумался я, потому что не рассматривал такой вариант. А смысл? А смысл оставлять для себя до первой смерти? Заряды не купишь, очень специфический товар, который только и берут, что ради имиджа или дуэлей. Точно, про дуэли я не подумал. Если на кону что-то стоящее, то можно удивить противника необычным оружием, возможно, и на турнир реально протащить. Проблема только в том, что никак отсюда я её не продам. А для себя он прав. Бесполезная вещь, по крайней мере, в ближайший год. Но и отдавать совершенно не зная цен, не менее бессмысленно. Мы скоро отправим одного человека в большой мир. Есть заказ. Например, на такое оружие как ты принёс, попытался он объяснить свой интерес. Скажу прямо, продавать вам по бросовым ценам я не хочу, а ничего ценного ты мне здесь предложить не можешь, озвучил я итог своих размышлений. Ну как же? Я могу предложить информацию, по крайней мере, в этот раз. А в дальнейшем место в отряде при захвате точек Мы тутписывает на тебя часть очков лояльности. Уйдёшь на пару дней раньше, чем не плата. 30% со следующей точки и 10 при всех последующих. Перспектива освободиться пораньше была очень привлекательной. Ты берега-то не путай. Нам всем, чтобы одного человека отправить, нужно 2-3 месяца на него все очки отряда переписывать, а ты хочешь треть от этого количества. За одну точку по идее Каждый боец получает 5%. Эти 5% я тебе и предлагаю. «Десять за одну точку при участии в обмен на из интересующее тебя оружие. Иначе мне проще попроситься в другой отряд или копить его весь год и с собой утащить». Чёрт с тобой, по рукам. И информацию. Чуть и не забыл я его первоначальное предложение. На то мы и порешили. Я, может, и переплачиваю, но совершенно неликвидным на данный момент имуществом, так что нормально. Информация оказалась мало, но она была интересной. Всё крутилось вокруг энергоснабжения. Город был обесточен. и при подключении генератора к общей сети она моментально его высасывала. Поэтому зоны влияния корпораций определялись отрезанными контрами энергосети, подключенными к мобильным атомным станциям. При подключении, например, нового квартала, корпорация брала контроль над уже существующей инфраструктурой, в том числе и охраной. Поэтому давно удерживаемые районы было почти невозможно захватить. При этом в городе периодически находились места, где электроэнергия почему-то была буквально отдельные выходы. Корпорация это не интересовало, в отличие от ней пиратов. Зачем уметь источники, никто не знал, но за информацию о них у NPC можно было выторговать много интересного, в том числе и боекомплекты к оружию будущего. Ещё иногда по неясной причине обесточивались даже корпоративные станции, отрезанные от всех коммуникаций в районе. Станция вдруг одномоментно исчерпывала свой 50-летний ресурс. Никаких врезок в корпоративную сеть не находили. И как этот процесс происходит, непонятно. На расследование этих утечек даже есть задание, которое может взять любой желающий. Сами пираты, кстати, не были по большему счёту нашими врагами. Ожесточённая борьба шла только если какая-то корпорация начинала захват нового района города. Но уже захваченные места они не старались отбить, в отличие от конкурентов. А если взять место наличия электричества под контроль, слить неписьем информацию и фармить отстреливая и снимая снаряжение, спросил я насчёт очевидной стратегии. Это кто кого ещё фармить будет? Ты их оружие видел. Как долго, по-твоему, продержится наша броня против него, а их против нашего? Из-за того здесь и грызня постоянная, что каждый новый квартал даётся очень сложно, долго и с большими потерями личного состава. Это да, всё равно что индейцы с луками против конкистадоров в латах только трупами заваливать. Что-то же они здесь забыли? Да ещё это электричество, озвучил я мысли вслух. Это просто игровой сценарий забей. Многие пытались найти закономерности в появляющихся по городу выходах электричества, но без толку. Оставлять я это, естественно, не собирался, потому что такая загадка была единственным интересным занятием на ближайший год. За известные в прошлом места появления электричества командир даже ничего не попросил, настолько считал затею бесперспективной. А я позже еще и задание взял на поиск утечек со станции Шлем зарядился быстрее всего. Вручу встроенный аккумулятор обеспечивал только самые простые функции: обычный визор, связь, подсветка целей. На всё остальное уже нужен дополнительный источник питания, и моя стандартная броня им стать не могла. Убедившись в его работоспособности на стенде и сбросив настройки, надел на себя. Шлем и шлем в плане комфорта ничего особенного, но вот стоило подключить его к сети имитируя активный режим, девайс удивил. Во-первых, система трансформации, которая убирала и надевала шлем, отзываясь на команды. Причём в снятом состоянии он превращался в широкий воротник на плечах, или можно было открыть только лицо, или наоборот, усилить лицевую броню за счёт всего остального массива шлема. Во-вторых, это колоссальные возможности наблюдения: ночное видение не по чёткости и яркости картинки от обычного, тепловизор, сейсмографика и эхолокация, которые, правда, работают только в комплекте с остальным костюмом. И необычный режим отображения магнитных полей, что в свете рассказанной местной легенды было очень интересно. «Потеряю же я тебе, сожалением смотрел я на приобретение. Но здесь и сейчас шлем мог принести максимальную пользу, особенно в одиночных вылазках. Все выделения, кстати, ходят в обычной стоковой броне с обычным оружием и теряют их десятками. Решение внутренней дилеммы использовать с шансом потерять или убрать это чудо до освобождения. На некоторое время отложил. Уже скоро командир собирался бросить на нас захват среднего опорного пункта, который только что оккупировали соседи, и я в обмен на гравитационную винтовку буду принимать в этом участие. Выживать мне не обязательно, главное, что я был включён как боевая единица. Выбор такой цели был бы условлен условной пригодностью всего нашего отделения. Отбить чью-то только что захваченную точку у своих гораздо легче, но и очков лояльности за это даёт меньше. Всё-таки общая цель это полное освобождение города, а не перетягивание туда-сюда одного клочка. Пока было свободное время, я наконец-то занялся экспериментами со своей рельсой. Напечатав на принтере пачку пуль, пошёл искать, где можно пострелять. На самой границе жилого района и внешней территории базы нашёлся полигон, на котором была нужная мне зарядка. Зарядка это было действительно ветка линии от атомного генератора для имеющейся техники. Трансформированное в рельсооружие внешне совсем не изменилось, за исключением клемм контактов, которые буквально присосались к поднесённому кабелю зарядки. В интерфейсе зарядного устройства нужно было выставить мощность, но не в единицах, а для конкретного типа техники. Начал с мощности обычных экзоскелетов. Раздался довольно громкий без глушителя выстрел. На уровне мощности тяжёлой экзоброни рельса выдавала силу выстрела обычного крупнокалиберного автомата. Неплохо, но в тяжёлой баране можно взять и что-то посерьёзней, например, буллимет. Хотя скорострельность у рельсу умопоправительная. Подождав, пока винтовка остынет, установил уровень заряда для автомобиля. Винтовка стала не просто бить в плечо, а буквально разворачивать. При стрельбе очередь ствол моментально уходил вверх. Никаких сил не хватало, чтобы удержать её руками. Судя по баллистическим характеристикам в статистике полигона, получилось что-то около крупнокалиберного пулемёта. Но больше всего меня порадовала бронебойность рельсы. Когда я выставил шкалу мощности для тяжёлой техники, анализатор полигон показал силу выстрела, сравнимую с противотанковым ружьём. При стрельбе, правда, приходилось упирать её в нагрудник брони, и от каждого выстрела она буквально светилась от перегрева. Фух, была не была. Упёрся я спиной в стену здания. подав на оружие в верхний предел мощности, выдаваемой местной станцией, и нажал на курок. Время до возрождения 15 минут. Вернувшись спустя положенное время на место происшествия, нашёл только остатки своей амуниции возле ледовищной стены. Тело уже развеялось. Кто-то поверил на предмет лута наивный. Судя по тому, что осталось от снаряжения, При выстреле винтовка прикладом пробила броню, пробила меня самого, пробила броню со спины. и остановилась, только упершись в бетонную стену. Сама же она уже была при мне, целая и невредимая. Неоспоримое преимущество личного оружия. Статистика полигона показывала, что пуля выдействовала, преодолела вторую космическую скорость и, возможно, вышла на орбиту планеты. Твоя работа. Незаметно подойдя, для проформа спросил командир «Взрыв, наверное, даже соседи слышали. Ну да, я все еще рассматривал дырявую броню и вмятину в стене. Ты, если покончить с собой хотел, так в голову стрелял бы лучше. Да и не работает это здесь, притворно вздохнул он. Ты зови в следующий раз, если что, я б заснял, друзьям твоим отправил. Вот же в кварка душу — Шутник нашелся. Антишумка нужна, проворчал я. Дорогой Том, командир сразу понял о чем я. Да? Медиком посмотрел я на него, всем видом показывая уровень своего презрения. А мне говорили, что наоборот, ничего не стоящее. Ладно, спрошу в другом отделении. Может, кто-то обвиняет на ту на винтовку. Как с тобой сложно-то. Неудивительно, что тебя заказали. Будет тебе антишумка. Когда курьера отправим в увольнительную? В ожидании боевого выхода я больше не совался в город. Сидел в казарме, валял дурака и вместе со всеми, и периодически наведывался на полигон. Продолжив эксперименты с рельсотроном, определил для себя несколько режимов тока, при которых я остаюсь жив и даже не контужен. Для этого в ход пошли местные мастерские. Я бы завёлся монструозным глушителем и треногой, с помощью которой можно было зафиксировать винтовку. С этими приспособлениями я хотел принять более активное участие в предстоящей заварушке. Можно было, конечно, просто пройтись вслед за всеми, особо не напрягаясь, по договоренности с командиром я в любом случае получу причитающиеся проценты, но почему бы не попробовать ирельсу в бою. В назначенный день я шел рядом с БМП, от реактора которого мне кинули кабели питания. В первые пять минут все три тяжелые машины, участвующие в нападении, подбили, но защищенные реакторы продолжили работать. Давай мне шанс. Новый квартал защищен был хорошо, несколько рядов бронеплит двухметровой высоты, выставленные лабиринтом Гулемётные турели и доты, из которых стрелки, и обездвижили наши БМП. Даже рвы поперёк дорог успели выкопать, но это не помогло против силы грайзера, выстрелу из которого я стал свидетелем. К ближайшему противнику, подбитому БМП с нашей стороны, подбежал боец в тяжёлой броне. Выставив ствол в сторону того места, где должен быть проход, он тщательно прицелился и нажал курок. Внешне не происходило никаких эффектов. ни луча от ствола ни светящего импульса. Вот только бронеплита напротив бойца на глазах стала сминаться и деформироваться, через несколько секунд превратившись в красный плавящийся и горящий ком. Дойдя до какой-то критической массы, то, что было бронёй, не выдержало и завалилось, освобождая путь лучу дальше. Очевидно, заряд был рассчитан секунд на десять. Именно столько простоял стрелок, целясь. Но этого хватило, чтобы пробить всю защиту насквозь. Вопреки ожиданиям, противник не стал защищать образовавшуюся парареху, а рискуя всем, ринулся на обладателя грави-винтовки, пытаясь его захватить. Похоже, я здорово продишевил со своим образцом. Бесконтрольно поливать огнем поваливших солдат я не мог, оружие дико грелось, но укрываясь за искореженными грудами металла, мне удавалось одиночными выстрелами останавливать чужие машины и хорошо бронированных бойцов, которых я пробивал насквозь. Не быстро, но бойцы нашей корпорации захватили новую территорию. Солдат с гразером, оказывается, был приманкой, а не основной действующей силой. Кто-то хитрый построил вокруг него всю стратегию, а я сильно продешевил, с отданным образцом. Итогами захвата закрыли нужные очки лояльности для отправки одного из бойцов, и он отправился на свободу, нагруженный как верблюд. На нём висело несколько огромных рюкзаков, десяток автоматов, в том числе и мой, и по сумке в каждой руке. По сути, у него был трехмесячный заработок 12 человек. Вернулся он буквально на следующий день, принеся мне обещанную антишумку. Командир попытался было заикнуться о том, что стоила она дороже, чем он ожидал. На что я спросил о стоимости отданного грайзера, и инцидент был исчерпан.